В этой жизненной философии я исхожу из предположения, что все мужчины подлецы, а женщины под искушки. Если я вижу, что ошибся в отношении одного или одной из них, мое разочарование становится для меня источником не горя, а радости. Мы судим о рынке по тому, какие товары мы там находим. Дюма сын на пороге жизни столкнулся с вылущенными молодыми негодяями из пансиона Губо. До конца жизни он не сможет их забыть. В 1832 году театральная деятельность Дюма-отца была прервана на несколько месяцев длительным путешествием по Швейцарии, которое он вынужден был предпринять из соображений осторожности. Июльская монархия оставалась непопулярной. Студенты и рабочие устраивали манифестации. В июле похороны либерала генерала Ламарка послужили поводом к серьезным волнениям. Дюмал в форме артиллериста, шел в толпе демонстрантов, его узнали и объявили республиканцем. В одной легитимистской газете даже сообщалось, что он захвачен с оружием в руках и расстрелян. Все это было, конечно, смешно, но шум, поднятый вокруг его имени, становился опасным. У него были друзья при дворе и прежде всего молодой и обаятельный герцог Орлеанский, наследник престола. Они посоветовали ему в ожидании, пока все забудется, провести несколько месяцев за границей. Путешествие было живописным и полным драматических событий, как и все путешествия Дюма. Он встречался с Шатабрианом, королевой Гертензией, альпинистом Бальма. Два тома путевых впечатлений, написанных блестяще и живо, появились сначала в ревю де Дюмонт, затем вышли отдельным изданием. Он согласился также написать для того же журнала несколько рассказов на исторические темы, в которых очень дерзко обращался с историей и к которым, однако, историки отнеслись довольно почтительно. сен скрупулезный биограф, считал Дюма поверхностным автором. Читатели были снисходительнее. Отбыв свой срок в чистилище, Дюма вернулся в Париж. Там к нему сразу примчался Арель, с просьбой написать пьесу для Порт-Сен-Мартен. Вот тут-то и начался разлад между Дюма и Гюго. Гюго всю свою молодость прожил как примерный отец и супруг, но в 1833 году эта примерная чита была изгнана из рая. Аделя и Виктор по обоюдному согласию сохраняли перед посторонними и своими четырьмя детьми видимость респектабельной семьи. На самом же деле Адель разрешала Сент-Бео ухаживать за собой, да и не только ухаживать. Гюго взял в любовницу Жюльетту Друэ, актрису блистательной красоты и посредственного таланта. До сих пор Гюго и Дюма неплохо ладили друг с другом. Каждый из них был слишком уверен в себе, чтобы завидовать другому. Но между актрисами существует соперничество куда более жестокое, чем между писателями. И с тех пор, как у Гюго появилась своя протежея Жюльетта, точно так же, как у Дюма Ида, конфликты стали неизбежны, тем более, что обе женщины жаждали играть одни и те же роли и состояли в труппе одного и того же театра «Порт-Сен-Мартен». Арель, директор, и мадемуазель Жорж, богиня-покровительница театра, чаще поддерживали Иду, чем Жюльетту Дрюэ. Во-первых, потому что Ида была все же лучшей актрисой. Во-вторых, потому что Жюльетта была гораздо красивее, но прежде всего потому, что мадемуазель Жорж имела на Гюго зуб за то, что он никогда не пытался за ней ухаживать. Она вовсе не хотела сделать его своим любовником, но ей было неприятно, что такой красивый мужчина стал любовником другой, да к тому же еще и более молодой женщины. Арель же во всем поступал так, как хотела его величавая и властная подруга. Он пытался пропустить вне очереди пьесу, которую Дюма написал для Иды, Екатерины Говард, и задержать представление Марии Тюдор, Виктора Гюго, что и вызвало первые размолвки, рассеявшиеся лишь благодаря великодушному и лояльному поведению Дюма. Он вмешался в это дело и помирил Ареля и Гюго. Но Гюго требовал, чтобы Жюльетте отдали вторую роль, Джейн Тальбот в его пьесе, главную роль в которой «Королевы Марии»